Во главе последней по предложению генерала Романовского должен был оставаться генерал Юзефович. Мне же надлежало сформировать новый полевой штаб. С предложенным мне решением я согласиться не мог. Я считал, что для предстоящей операции недостаточно намеченных генералом Романовским сил, сборной, слабой численности и состава отряд из трех родов войск генерала кутепова оперировавший в районе станции торговой небоеспособной части генерала мамонтова и ожидавшая со слабой численностью первая кубанская дивизия нецелесообразным считал я и создание нового полевого штаба с таким случайным наспех созданным штабом и сборными незнакомыми мне войсками я не мог рассчитывать на успех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 Для объединения действий маныческой группы я предлагал использовать штаб моей Кавказской добровольческой армии, оставшийся же на фронте армии за выделением первой кубанской дивизии генерала Покровского, Добровольческий корпус, сводный Терции кубанца генерала Шкуро и оперировавший в районе Мариуполя отряд генерала Виноградова, объединить в руках командира добровольческого корпуса